Павел Михайлов, «Пробужденное зло», читает Татьяна Широкова, глава первая. Старинные часы с маятником, висевшие на почерневшей от плесени стене, показывали семь часов вечера. Легкий огонек играл потрескивающими сухими полениями в небольшой глиняной печке. На невысоком деревянном столике, располагавшемся возле окна, стоял самовар. Рядом с ним находилась небольшая тарелка, в которой лежали остывающие пирожки и две чашки, сделанные, судя по всему, еще из дореволюционного фарфора. Пара небольших деревянных табуреток, казалось, дополняли интерьер этого и без того небогатого дома. В красном углу его, как и полагалось во многих деревнях, возле иконы медленно догорала свеча. С левой стороны от печки стояла кровать, засланная красивым шерстяным пледом, вышитым вручную самой Светланой Аркадьевной, незадолго до того, как началась Вторая мировая война. Она решила сшить его своим сыновьям в знак победы над фашизмом, которые ушли на фронт и которым по воле судьбы было не суждено вернуться обратно домой. Прошло ровно пять лет с того момента, как Светлана Аркадьевна приютила у себя лёшу. За это время парнишка заметно вырос, возмужал, закончил местную школу и устроился работать на сельскохозяйственный завод, параллельно учась в городском институте на заочном отделении на факультете радиоэлектроники и приборостроения. лёша всячески помогал своей новой маме, так он ее называл тем самым выражая свою благодарность за то, что она дала ему кров над головой, любовь и опеку. Светлана Аркадьевна очень прониклась к мальчику, и он стал для нее сыном и в то же время настоящей опорой и поддержкой. Она считала, что это сам Бог послал ей Лешу, ведь именно благодаря ему она вновь обрела хоть какой-то смысл жизни. Вот и сегодня она, в очередной раз, дожидаясь его с учебы, решила испечь его любимые пироги с картошкой. А в самоваре уже настаивался ароматный чай, в который Светлана Аркадьевна добавила немного листочков мяты, сорванных с утра в огороде. «Я уже дома, мамуль!» — радостным голосом произнес лёша закрывая за собой скрипящую от жавчины калитку забора. Услышав, что тот вернулся, она пристала со своего деревянного кресла, которое ей смастерил юноша, и, аккуратно положив на кровать спицы и клубок с варежками, которые она начала шить для него, стала наливать в чашке горячий чай. «Как прошел твой день, сынок?» — спросила она, когда молодой человек приступил порог синей «Все хорошо, мам!» — ответил Леша, снимая свое пальто и аккуратно вешая его на вешалку. В доме стоит божественный аромат свежеиспеченных пирожков. Ты снова приготовила их?» Спросил он, неспешно поставив валенки в угол на полку, где стояла другая обувь. «Да, сынок, хотела немного порадовать тебя в наше и без того непростое время». Аккуратно поставив чайник обратно на самовар и прикрыв его полотенцем, Светлана Аркадьевна присела на стул и, улыбнувшись, посмотрела светло-голубыми глазами на Лешу который в это время уже мыл руки в рукомойнике. Отодвинув стул, юноша сел за стол и, взяв в руку еще теплый пирожок, стал его есть. Спустя несколько мгновений он посмотрел на мать, выражение лица, которое даже сквозь улыбку выдавало, что что-то не совсем в порядке. Недолго дума он спросил, «Что случилось, мам? Я снова вижу на твоем лице печаль». Светлана Аркадьевна неожиданно повернулась в сторону окошка, а затем, немного опустив голову, тихим голосом произнесла. «Все хорошо, сынок. Кушай. Надеюсь, что пирожки получились вкусные». лёша нахмурил свои густые темно-коричневые брови, а спустя мгновение, слегка улыбнувшись, сказал. «Мам, у тебя золотые руки. Пирожки просто чудесные. Чай получился ароматный». Большое спасибо тебе за очередной вкусный ужин. Выдержав небольшую паузу в разговоре, он продолжил. «Я чувствую, что что-то не так. Ты чем-то явно расстроена, но пытаешься этого не показывать и скрыть от меня, но я же вижу». Не успел он закончить свою мысль, как Светлана Аркадьевна произнесла. «Сегодня утром ко мне приходил неизвестный человек. Я, естественно, не открыла ему дверь. Он спрашивал про тебя» о том, где ты учишься и где работаешь, но я ничего не сказала ему. А потом он вдруг резким голосом выкрикнул, что сам найдет тебя и поговорит. Мне стало как-то не по себе, они уже больше двух лет не беспокоили нас, а сегодня вот снова объявились. Я очень беспокоюсь за тебя, мой мальчик, и не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. И из ее глаз потекли слезы. Леша мгновенно встал, подбежал к Светлане Аркадьевне, сел перед ней на колени и, взяв ее слегка шершавой, но одновременно теплые руки, произнес. «Все будет хорошо, мам. Только не плачь не переживай. Они ничего мне не сделают. Мы это уже проходили не раз, ты же сама знаешь. Эти люди только и умеют, что следить за мной и запугивать». Он привстал. Крепко двумя руками обнял мать и прижал ее к своей груди. «Прошу тебя, сынок!» Внезапно немного успокоившись, вытирая слезы, сшитым когда-то платком, продолжила она. «Успокойся и оставь в покое события прошлых лет. Ради Бога! Ты же знаешь, насколько могут быть опасны эти люди! Я не переживу, если с тобой что-то вдруг случится! Пожалей свою старую мать!» Светлана Аркадьевна снова заплакала. В доме возникла минутная пауза. Были слышны лишь тиканье старинных часов, треск догоравших в печке поленьев и жалобные всхлипы рыдающей матери. Леша посмотрел сначала в окно, а затем на мать и сказал «Хорошо, мам. Ради тебя я прекращу свои поиски. Только не расстраивайся и не плачь. Со мной всё будет в порядке. Обещаю тебе». Он снова крепко обнял ее, и та потихоньку начала успокаиваться. «Пошли вместе лучше попьем твоего волшебного чая и поедим замечательные пироги». Потерев заплаканные глаза, Светлана Аркадьевна встала с кроватей и, подойдя к столу, села напротив юноши, и они вместе начали пить чай и разговаривать на другие темы.